Глава пятнадцатая. В тылу врага. Никогда бы не подумал, но, оказывается, попасть в плен компетентным и знающим свое дело товарищам – одно удовольствие. Они мало того, что накачают тебя интересными наркотиками, пока ты без сознания, так еще потом со всем знанием дела будут орать на тебя через мощные динамики, чтобы донести мысль превратиться и исцелиться. А когда ты это сделаешь, то обнаружишь себя в уютной камере на пару десятков квадратных метров, забранной с двух сторон мощным чёрным стеклом. Тебя при этом не будут бить, пытать, совать в жопу всякое, а просто дадут еды на подносе через специальную нишу, а потом и времени, чтобы прийти в себя. Я почти прослезился. Что, думаете смешно? Хрен там был. Я прекрасно помню прожарку от огненного мужика, попросту заливавшего вокруг меня все огнем. Он, раздухарившись, полил своими огнеметными струями метров на полста, сгоняя мой туман, как хозяйка тряпками пролитое молоко. Каким дурацким чудом я выжил, не знаю. Помню только, что, превратившись в человека, почувствовал, как зажариваются мои глаза, а потом... Ну да, как оно обычно и бывает, тьма, боль и тьма. И вот я тут, в гостях у сказки, цел, здоров, сыт, морально непоколебим, оптимистичен и тверд духом. Слегка, правда, нервируют раструбы под потолком, но меня уже успокоили, что огневую смесь по ним подадут, если только я совсем начну охреневать или бузить в туманном облике. А так могут разве что усыпляющего газу дать. В общем, когда мне еще и пару связок спелых, одуряющих, пахнущих бананов просунули, я чистосердечно вслух признался, что могут, в принципе, открывать двери. Я все равно никуда отсюда не пойду. Возможно, мне даже поверили. Себе я верил точно. Понимаете, нельзя шагнуть в одну и ту же реку несколько раз». Чем чаще ты прощаешься с жизнью, тем больше это становится привычкой. Подсознание начинает верить, что ты бессмертен, а тебе, как и любой не очень-то разумной обезьяне, уже интересно, что будет дальше. Поэтому, когда спустя несколько дней сумасшедшей гонки и нервов ты сидишь в клетке, из которой нет выхода, никаких тревожных мыслей тебе в голову не лезет. Жив, цел. «В жопе лишнего нет, все нормально. И вообще, я тогда шел в свой последний бой. Хорошо сходил, кстати. Викинги бы мной гордились. Нехило так положил народу. Мог бы и больше, но против летающего старого пня, способного, казалось, выдать струю пламени любого размера, я просто не танцевал. Нечем было. Такие дела. А теперь сиди себе смирно, Носи на лице нечто вроде тряпочной маски на всякий пожарный. Да не вздумай ломать камеру, потому что иначе тебя окатят живительным напалмом. Херня вопрос. Практически счастливый конец. Бананы дают опять же. Слышь, слизнявый внезапно ожил динамик около двери. Ты как насчет потрепаться? А не боишься? Хмыкнул я погромче. Да я не дурак тебе лезть. — хрепловатый женский голос гоготнул. — Ща в соседнюю камеру свалюсь, погуторим. Ты это, только не долбись, а то как куру поджарю. Еще пару связок бананов, и буду смирным, как Иисусик, — проявил я свою продажную обезьянью натуру. — Ладно, уговорил. И сигареты. — Говнюк! — беззлобно хрипнул динамик и замол. Так допустим, что у них нет тайной подземной базы возле питера или вологды Да, значит меня переправили, причем далеко. бьется, бьется, но это которая с обзывается, она и есть грёбаный антипрогноз. и вопрос: а что грёбаный антипрогноз делает здесь? За черным стеклом моей камеры зажигается белый свет, демонстрируя еще одну, точно такую же камеру, только с открытой дверью. В нее всовывается не слишком-то симпатичная рожица девушки лет 20 смотрит на меня хмуро, поминает бананы и исчезает. Через минуту заслонка у меня хлопает, выдавая пачку иностранных сигарет, зажигалку, пепельницу и три связки бананов. «Ну чё?» — вернувшаяся в соседнюю камеру девушка, невысокая, коренастая, почти без талии и груди, была одета в небрежно повязанный и затасканный ситцевый халат. «Добро пожаловать! Слышь, в Аргентину! Меня, кстати, Машка зовут!» «Здорово, Машка!» — кивнул закуривающий я, тут же, заходя с козырей. «Значит, моих вы не взяли, да?» «Ага!» — легко созналась неогенка-чудовище. «Поэтому мы с тобой, Витек, вот тут и кукуем». «Вдвоём, значится!» «Чё?» — не понял я, вроде бы обрадованный, но чующий западло. «Хер через плечо!» — охотно и бодро ответили мне. «Чё думаешь тут сидишь? И я тут такая красивая поговорить зашла. Потому что не нужны мы сейчас оба нигде и никому. Пацан твой с башкой горящий нужен, слышь. Так что сидим, жрём бананы, никому не мешаем». Ты нам не мешаешь, а я бабе твоей прозрачной пацана искать не мешаю». «Понял? Э, а где мои бананы? Ты что, мои бананы жрешь?» «Сама отдала», — прочалкал бананом я, напряженно и нервно думая над откровениями этой Машки. выходила так себе. Я действительно работал скорее маячком для погони, чем чем-то другим. Теперь, когда сам пропал из уравнения, но прикрыл отход девчонок с Васей, Оказалось, что противник потерял след Среагировали они молниеносно Меня с этой Машкой нафиг с пляжа А сами со спокойной душой обратятся к Акалинам И те вычислят беглецов Потому что антипрогноз здесь, со мной, в Аргентине Вон, пыхтит довольная Прет себе ,15 кило 15 бананов, не меньше Гадство Пожрали в тишине вот прямо как две макаки. Ну, или советских ребёнка, видевших бананы только на картинке. Сколько лет я не ел таких жёлтых, сладких и одуряющих похучих. Кажется, в моём мире этот сорт был уничтожен грибком. Чё-то ты какой-то спокойный. Ужрав чуть ли не половину приволочённого, начала меня подозревать во всяком эта Машка. «А чё дёргаться?» – удивился я, тыкая своей начавшей обрастать головой в сторону стены потолка. «Видишь эти прыщи пластмассовые? Это датчики. А вон там эти ваши огнемёты. А ещё что-то мне подсказывает, что стенки у этой вашей камеры прочнее, чем кажутся». «Нет!» – девушка, почесавшись, смачно рыгнула. «Обычная камера, только укреплена одним хреном. Зука его зовут». «Твоя, в смысле? Её эту, как её? Целостность нарушить нельзя!» «Ну вот!» — пожал я плечами, закуривая уже вторую сигарету. «Я вашу шайку, в чём-чём, а в непредусмотрительности подозревать бы не стал!» «Какие ты умные слова знаешь!» — хмыкнула девушка, потягиваясь так, что халат, худо-бедно держащийся на её плотном теле, аж затрещал. «Ладно, давай поговорим!» «Кое о чем, что ли? Только погоди минутку-другую. Мне надо головой поработать». Заинтригованный я замолчал, даже отвел взгляд от пытающейся сосредоточиться девушки. Вместо этого стал раздумывать разные фривольные мысли на тему, как бы отсюда выбраться, всех нафиг поубивав, особенно вот эту, которая за стеклом. К ней я не питал ни малейшего негатива, наоборот – Своим чуть ли не сельским говорком и простецким поведением эта Машка подкупала не раз. Но тем не менее. Итак, ситуация. Я в плену у стигмы. У той самой, которая меня в подобную камеру хотела давно и надежно. Если еще точнее, то я в плену у Валиячи, который как раз и рулит выжившими остатками организаций. Что это значит? То, что они были готовы меня принять. Раз. То, что они неоднократно биты, хотя по очкам обыграли Акалину просто на ура. Насторожены и готовы ко всему. Следовательно, ни о каком силовом прорыве отсюда и до Союза речи идти не может. Обожгут и оставят тут же на кровати, одетого в копним и под капельницей, как и угрожали. но приду в себя случайно, регенерирую трансформацией, что помешает вновь обжечь? Успеешь нести эти форсунки? А что дальше? Полная неизвестность Где я? Неизвестно Где страшный мужик, пыхающий огнем? Неизвестно На что способна сидящая за стеклом девушка? На многое Но я уверен, что знаю далеко не все Что остается? Вариант первый Содрать с лица маску И со всей дури врезать по стене или стеклу Вариант второй Содрать с лица маску и просто ласково посмотреть на эту девицу, ввергая ее подсознание в конфликт с сознанием. Однако что-то не хочется. Прямо жопой чую, ее недрами и поверхностью, что любой выбрык приведет к огню. Ладно, Витя, вспоминаем поучение мудрой твоей будущей тещи о Калины Свет Неллы Аркадьевны. Так говорила, что если ты попал в плен, я тебе заботятся то противнику от тебя что-то надо. Либо информация, либо перевербовка. Чем лучше с тобой обращаются, тем выше шанс именно на попытку перевербовки. Точка. Все, финита. Вон наша собеседница что-то пыхтит, тужится и пуговицы на халате торопливо расстегивает. Хватит думать, товарищ Витя. Информации недостаточно. В Бога ты не веришь чтобы за девчонок помолиться. А значит, сидишь, излучаешь максимум адекватности. И, ну да, как всегда сделать всем падлу, ты готов как пионер. Сосредотачиваемся и пляшем от этого. И еще бананчик сожрем. Тем временем Машка затеяла менять тело. Процесс со стороны выглядел так себе. Ее всю перекосило буквально за секунду. А потом за несколько следующих Кости, кожа и все остальное начало волнообразно изменяться, вскоре застыв в новой форме. Неплохо, кстати, мне знакомой, даже очень хорошо. Тем более, что халатику таки пришел Кобзон. «Ты это! Не подумай чего лишнего!» — ответила мне голая копия моего собственного начальства. «Просто связки голосовые покрепче надо, и мозг получше». «Твоя гром баба отлично подходит. Могучая жена бабища. Ты посмотри, какие мышцы!» И руку согнула зараза. «Там бицепс вспух. Ух!» «Окалину я голой видел. Ничего нового. С мордой кирпичом, под маской, заявил я. О чем говорить будем?» «Ща, погодь, накину что-нибудь!» Пробурчала Машка Акалина, рассеянно шлепая по комнате. «Ты пока маску сдери эту тупую!» «Хочу нормально поговорить, глаза в глаза». «И не шурши, на меня твоя мозголомка не сработает». «Вот те раз». «Угу, мне маску содрать, а ты знакомой рожей будешь мне мозги крутить», пробурчал я, чтобы скрыть замешательство. «Звиняй, у меня других нормальных шаблонов нет», откликнулась стоящая ко мне мышцатой задницей Машка. «Разговоры разговаривать я не мастерица». А тут нужно было чуток мозг другой конфигурации и связки голосовые. Мне самой с таким мозгом не особо-то и приятно. Ты не думай. Ага, вот, нашла. Я сидел, курил и смотрел на Акалину Неллу Аркадьевну, ведущую себя совсем не как майор. Машка в новом облике морщилась и скрипела себе под нос, натягивая на себя спортивный костюм явно меньшего размера. А мне никак не удавалось увидеть в ней противника, врага, недоброжелателя, как и дознавателя или тюремщика. Может, в этом хитрый план, валиачи. «Ладно, соседушка», — почесав щеку, уставилась на меня неогенка. «В общем, пыжилась я много, а на самом деле хочу от тебя узнать только одну вещь. Вот смотри, что у нас тут отделается. Есть ли дремучий, да?» Есть дрова эти сраные, непонятные. Есть люди, которые деревяхи в себя пихают. Так? Вот. И есть наш союз нерушимый республик свободных. Ага. Вот теперь давай я свою стигму буду называть «мы», а твой этот союз и тебя «вы». Понял? Хорошо? Ты себя не чересчур умной сделала, а?» — хмыкнул я. «Слышь, Слизнявый!» — неожиданно нахмурилась моя собеседница. «Ты это! берега не теряй! Если бы не мои хотелки, ты бы тут в одиночке засел надолго! Никуда б не делся! До тебя теперь никому дела нет, понял? Поважнее дела есть!» «Извини, был дурак, исправлюсь!» – поднял я ладони кверху. «Какая подача, такой ответ! Чего ты?» «Ну, потому что я тут не хухры-мухры! Понял!» Сердито нахмурилась знакомым лицом неогенко «Валячий этот назвал тебя очень умным. Вроде ты машину придумал, компьютер. Справедливую. Для всех, для всего мира. Поэтому я и хочу тебя спросить. Кто прав, мы или вы? Кто хороший?» Последняя она почти выкрикнула, напряженно подавшись вперед. «Нифига себе, новости!» «В смысле хороший?» – недоуменно моргнул я. «Кто прав?» Тяжело дыша уточнила странная неогенка. «Кто, по-твоему, прав? Вы или мы? СССР или стигма?» Такого я не ожидал. Быстрая оценка внешнего вида неосапиантки показала, что и Тамашка ни грамма не шутит. Вопрос для нее был крайне важен. В голове тут же пошли варианты. Переманить, переубедить, запутать, вывести из душевного равновесия, спровоцировать на драку. «Нет, все не может быть так просто!» «Ща, девушка!» — снова показал я ладони. «Давай определимся, что значит прав, что значит хороший. Не-не, не смотри волком, я серьезно. Валиачи действует в интересах своей организации. В таком случае он прав. Мы действуем в интересах своего государства. Мы правы с этой точки зрения. Ну и чё? Ты дуру-то из меня не делай, слышь!» — скривилась Машка. В глобальном смысле, вообще, мы пытаемся понять, что это за неогены и артефакты, так? Для всех, в смысле для всего мира. А Союз и Китай просто пользуются тем, что есть, для себя. Пока другие страдают, они жиреют. Чё, скажешь, я не права? Почему не права? Тут-то права, пожал плечами я. Насчёт Китая и Союза, конечно. А вот насчет того, что Валиячи раскроет свои исследования всему миру, нет, конечно. Черт, да она... Нет, не ребенок. Деревенщина. Лютая, беспросветная деревенщина. Ты мне ясный ответ можешь дать? Хмуро попросила насупившаяся девушка с лицом моей будущей тещи. Нормальный, простой, понятный, свой. Тут мне пришла в голову почти гениальная мысль. — Смогу, если не будешь перебивать и обещаешь не обижаться, — заявил я, тут же уточнив. — Постараюсь изо всех сил, по крайней мере. — Хорошо. — Слушаю, — серьезно кивнула собеседница. — Ты обещала, — напомнил я, приступая к объяснению. И показал ей один из оставшихся бананов, уточнив, что она видит не банан, а способность. Дар неогеники. Вместо того, чтобы провести в голове нужные аналогии и взбеситься, эта Машка просто серьезно кивнула, продолжая слушать. Дальше я уточнил, что еще есть Машка. Вот она сидит, которая не просто Машка, а еще к тому же и приноситель бананов. Их она распределила неравномерно, выделив мне три грозди о себе чуть ли не охапку. Так? «Эй!» – тут же возмутилась она. Ты даже эти не доел Не в этом суть, мудро напомнил я Это не бананы, это способности Так вот, Машуля, суть вовсе не в том Чтобы каждому досталось по банану Или по грозди, или даже до отвала без банановые сидят по клеткам и ждут Может газу, может огня, а может и банана Суть в том, кто эти бананы раздает Кто решает, кто контролирует Здесь нет добра и зла Кто-то выиграет, кто-то проиграет, кто-то умрет. Обязательно. Как умерли те люди в вытигре. Кто в этой ситуации зло? Я, который привел команду в город? Вы, кто зачем-то начали убивать простых людей? Союз, не придумавший способа бескровно передать вам данку? Ты меня путаешь? Нет, говорю как есть. Нет ни правых, ни виноватых, ни добра, ни зла, качнул я головой. «Моя машина, которая для всех, она тоже неправильная, а просто удобная для таких, как мы. Она не сделает мир лучше, потому что лучше не существует. Она изменит правила. За это все, эти главные шишки, и борются. Понимаешь, Маш? Кто будет контролировать, кто будет устанавливать и соблюдать правила, будет у руля. И ты тоже, лицо Неллы, самым нехарактерным образом скривила губы в гримасе капризного ребенка. Нет, вздох из груди вырвался сам собой. Я лишь ленивый маленький человек. Хочу спрятаться за правило, прожить свою ленивую маленькую жизнь. Девушка замолчала надолго. Минут пятнадцать она сидела и просто пялилась на меня нечитаемым взглядом. Я отвечал ей тем же. Что еще оставалось? Внезапная схватка. Плен, тюрьма, вроде как Аргентина. Напротив меня неосапиант с повадками деревенской бабы, но при этом с возможностями на лету менять физиологию своего тела, внутренних органов и даже мозга. Сколько у нее еще способностей? Какие они? Ничего неизвестно. Ничего не понятно. Единственное, что я уловил из всей нашей беседы, что мои девчонки на свободе надолго, «Вряд ли. Меня будут спасать? Очень вряд ли. Могу ли выбраться? Нет. Оказал ли я какое-то впечатление на эту замолчавшую особу? Если да, то какое?» Ее детский наивный вопрос просто вышиб меня из колеи. «Валячи не врал!» — пробубнила она себе под нос. «Ты не врешь!» — я проверила. «Все говнюки!» — получается. Чудесно, она еще и детектор лжи. Может, для этого и просила снять маску. Обожаю эту жизнь. Всегда все непонятно, все опасно. Везде твоя жопа в зоне риска. А затем она молча встала и ушла. Я остался один одинешенек, в наглухо блокированной от мира камере, постепенно привыкая к мысли, что это не я показал сельской дурочке мировой баланс нравственности на бананах а меня развели на искренность. И всего-то за три грозди. Свет в камере приглушился раза в два, а через динамик сухой мужской голос сообщил о том, что настала ночь. Вздохнув еще раз, я надел маску и улегся на койку, отчаянно размышляя над только что закончившимся диалогом. Меня не оставляло ощущение, что я совершил чудовищную ошибку. Причем просто потому, что обладаю слишком взрослым сознанием. Добро, зло. Разве это не смешно с точки зрения взрослого человека? Мы же знаем, что ничего подобного не существует. Интерлюдия. Валкуло! Вместе с грязным итальянским ругательством в только что погаший дисплей полетела ручка, которую нервно крутил во время разговора Валиячи. Руссостронцо вновь воспользовался он родным языком, вскакивая с места и начиная нервно вышагивать по собственному кабинету. Помизерия! Вот как простая операция по экстракции могла превратиться в такое. Как? Они же подготовились. Не просто подготовились, а задействовали даже самый ненадежный, но мощный резерв, переоценив симулянта на порядок. На чёом в порядок по, мизырия И что в итоге? Эта путана Мария, дурная девчонка, не моргнув глазом, отзывает весь этот кацу отряд, перенося его в аргентину. Зачем им там эти клоуны? Ах у них травмы в, анцуло Итальянец по праву гордившийся совсем нехаракной для его нации сдержанностью, что Бблаил пнул вазу, С торчащим из нее растением Тут же начиная рычать от боли В ушибленной ноге Такого провала он не ожидал Никто не ожидал По***ца Мария Безмозглая, бесполезная дура Она даже допросить пленника не может Не повреждая его в процессе безвозвратно А что толку ему вредить, а? Это же симулянт Его болью не проймешь Только стимулируешь Вот исследования, вот выкладки. Как он вообще догадался, что происходит? Ладно, нужно дышать. Дышите, сеньор, успокаивайтесь. Стечение обстоятельств. Бывает. Вы сохраняли спокойствие все это время. Из себя вас вывела призрачная Путанна, заявившая, что у нее нет никаких точек отправлений с самой Витигры что она попросту не может вычислить беглецов пока не наберет достаточно материала. И это правда. вы сеньор, прекрасно знаете, как работает предиктор. Так си сеньоры что еще ваши бравые погонщики А что они простите смогли бы без самой марии и без уничтоженного образца номер 902211. Сидеть в глуши и чесать свои маленькие кацу. Нет, Мария их верно забрала. Так они хотя бы под ногами не путаются. Валиачи знал, что с русскими сложно иметь дело. Холодные, расчетливые, мстительные, ничего не забывающие, способные принимать самоубийственные решения. Да что там говорить? Даже этот проклятый симулянт и то умудрился... Один бойню устроить, нарезал чуть ли не дюжину человек, прежде чем его угомонили, и теперь еще эта прозрачная тварь. Но ничего, боль в ноге утихала, как и буря в душе ученого, не раз заглядывавшего в бездну, да и не в одну. Ничего страшного не случилось, копии архива Воронцовой и Лебедевой уже у него Подчиненные уже вносят данные в общую схему. А строительство – это первое, на что русские согласились. Да, данку пока у него нет, но зато есть симулянт. Чертов загадочный уникум, который оказывается еще и гений. Автоматическая система контроля населения. Надо же, китайцы такие мощности вбрасывают сейчас в разработку этого проекта. Такие заказы выставляют на электронику, что он, Валиячи, рыдает от зависти в глубине души. Тонко пискнул внутренний телефон, стоящий на тумбе в кабинете. Да, нервно и устало выдохнул в трубку слегка успокоившийся руководитель стигмы. Валиячи на связи. «Это Диего, босс!» — раздался в ответ хриплый мужской голос. «Диметра снова взялась за старое». Хочет домой, босс. Кричит, ругается и обещает никого не переносить, пока ей не скажут, когда она может прыгнуть назад. Покажи этой путанно, Диего. Валия снова вспыхнул, как бенгальский огонь, позволяя себе выражения, от которых воздерживался большую часть жизни. Покажи этой путанно схему образца номер 90-22-11. Да, ту старую. Там хорошо видны куски. Ты знаешь, о чем речь. А потом, Диего, покажи этой истеричной Канья схему образца номер 94 43 12 с половиной Причем не просто так. А сделай карандашиком стрелочку к мозгу и подпиши ее именем. Слышишь, если эта овца не поймет, то можешь объяснить вслух по пунктам. Это приказ. Понял, босс, будет выполнено. Меланхолично прозвучало в трубке. Пошли гудки. Последствия второй вспышки подкосили итальянца. Добредя до своего кресла, он обессиленно свалился в него, уставившись в потолок. В голове стало пусто и звонко, прям как у Марии, или у второй по ценности после неё. Истеричная сучка эта Диметра почувствовал свою незаменимость, и сразу пошли капризы. С неогенами такое сплошь и рядом. Ладно, все, сеньоры, выбросьте из головы. Нужно просто ждать, пока русские сделают свою работу. Они не обманут, им некуда деваться. Их прилежные и незаменимые рабы, выдрессированные и могущественные, все в зоне риска. Вы держите их за глотку, господин Валиячий. Ждите, скоро, еще немного, чуть-чуть, резонатор исток. Метагармонический ключ. Эншпиль. Близко.